Тот факт, что я поддерживал один из семи великих мировых сил бог-дракон, принес ей широкую известность, и она использовала это, а также свое собственное красноречие, чтобы наладить множество торговых маршрутов. Похоже, на данный момент она скопила уже достаточно сред, чтобы спокойно предаваться безделию всю оставшуюся жизнь. Это просто удивительно. Она изучила этот мир и даже успела нажить солидный капитал, и все это лишь было первым шагом ради основной цели – вернуться в свой родной мир. Она путешествовала вместе с Орстедом, собирая всю возможную информацию ради этого возвращения. Она также думала, что двое ее знакомых также могли попасть сюда, так что провела около года, путешествия по всему миру. Похоже, у Орстеда было немало врагов по всему миру, так что он постоянно вступал в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 Я бы предпочел, чтобы на меня не нападали внезапно из-за какой-то там личной обиды. К тому же, никакой не апостол Бога Человеческого. С недавних пор я решил делать все, что он говорит, но вижу с ним лишь раз в год или около того. Не сказать, чтобы у нас были настолько близкие отношения, чтобы звать меня его апостолом. В любом случае, она путешествовала по миру и встречалась с самыми разными людьми. Да, Орстеда все ненавидят, но имя Бога Дракона имеет большое влияние, и этим вполне можно пользоваться.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 И то, что она даже не помнит точно, где это было, вполне может быть правдой. Если бы вы следовали за кем-то, совершая прыжки с одного незнакомого места в другое, и даже карты при себе не имели, то вряд ли бы вы смогли узнать свое точное местоположение. Но если возможно, я все же хотел бы однажды подробнее разузнать о столь удобной вещи, как это Все-таки никогда не знаю, что может случиться в следующий раз. Но вернемся к нашему разговору.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 Я ни разу не слышал этих имен, кроме как от нанохоши. Изучение магии призыва. Сразу возникла необходимость изучить основы написания магических символов и создания магических кругов. Магии призыва в этом мире принципиально используют лишь магические круги. Если это можно так описать, то магия лечения исцеления, и исцеления болезней ядов, скажем, использует активные потоки маны, направляя их с помощью заклинаний, а вот магии призыва или барьеров используют статические формы, удерживая их с помощью магических символов и кругов.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 Однако, если у нее и правда нет абсолютно никакой магической силы, это довольно серьезно. Хм, верно, это... тоже может не относиться к тебе. С этими словами она сняла маску, набивающая воспоминания лицо типичной японки. Красивая девушка, не настолько, чтобы прямо ослепительная красавица, но явно выше среднего. Хотя, если подумать с момента появления в этом мире, я видел немало красивых женских лиц. На нахоши вполне могла быть первой или второй в этом плане в своем классе. Красота примерно такого уровня. С того момента, как я попала в этот мир, прошло уже пять лет, но я так и не стала старше. Вечная молодость, пять лет, ей должно быть лишь 16 или 17 Есть чему позавидовать, не так ли? В ответ мои слова она скорчила небольшую гримасу. Саркастично рассмеявшись, она снова одела маску. Ну, уверенно это все же лучше, чем состариться в чужом, незнакомом мире. Если подумать, то мое старое тело, что возвращается ко мне во снах с хитагами, тоже не стареет и не меняется, оставаясь точно таким же, как в прошлой жизни».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 Поскольку я частенько забываю о вещах, о которых только думал, может мне стоит последовать ее примеру. А пока давай вернемся к нашему разговору. Итак, она изучила магические символы создания магических кругов.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 Они созданы без помощи такой окраски, так что там все по-другому. Вот значит как, создание магических кругов с помощью особой краски это просто текущий стандарт и похоже что подобная магия в золотые века имела куда большие формы и способ применения. вообще там в настоящее время эти методы все еще используются. Скажем вырезание магических символов непосредственно в камне а затем запуск с помощью пропуска сквозь них маны.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 Когда дело доходит до магических кругов и символов, пока вы соблюдаете правильный узор, применяете нужную краску и вкладываете достаточно магической силы, может быть запущена почти любая магия. Однако есть одна проблема. Поскольку точные узоры формы магических символов и кругов передавались из уст в уста, многие из них, похоже, уже давно утеряны.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 Она посвятила себе изучению общих законов, стоящих за магическими символами и кругами. Она сказала, что изучив множество известных символов и неустанно повторять эксперименты, ей уже удалось добиться многих нестандартных, неизвестных ранее магических эффектов. Это действительно удивительно. Я бы хотел научиться у нее во что бы то ни стало. Едва я подумал об этом, как она поставила вопрос ребром. Однако не стану так просто рассказывать о том, что мне удалось узнать. Почему нет? Это то, о чем я думаю. Она продолжила говорить, явно добиваясь четкого ответа.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 «Ясно. Это была мирная смерть. Нанохоши, похоже. Поняла все по-своему. Повторюсь, но и не сказал, что именно ее лицо я видел в момент перед смертью тогда. Я рассказал, что погиб в несчастном случае, но скрыл подробности. Пусть наши цели различны, однако у нас у обоих есть вещи, которые нам нужны. Поэтому давай заключим сделку. У меня есть что-то, что вам нужно, нанохоши, сан. Разве ты сам не сказал, что у тебя есть в величайшем мире магическая сила?»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 Хорошо, что ты быстро схватываешь. Она вроде бы достаточно умна, так что думаю, могла бы вполне обойтись и без, и без моей помощи. Мелькнула у меня такая мысль. Однако, все-таки я из того же мира. Наверняка у нее есть и другие причины. Она сама сказала, что, что рада была встретить земляка. Я понял. Давайте сотрудничать. Ясно, спасибо тебе. Услышать это уже хорошо. На всякий случай. Потом уже поздно будет говорить, что хочешь отказаться». «Мужчина не отступает от своих слов. Весьма трогательно слышать это на японском. Здесь все равно никто не поймет эту шутку». Сказав «ну тогда», Нанахоши села на стул. Она достала несколько колец из кармана и отдела их. Три, если быть точным. Интересно, что она делает. Затем она кашлянула, прочищая горло. «Итак, начнем с того, что именно ты хочешь узнать. Я слышала, ты изучаешь вещи, связанные с тем инцидентом массовой телепортации. Эмм, где вы услышали об этом?» Она послала мимолетный взгляд в сторону наступившего Фит который не мог присоединиться к нашему разговору. «Ясно. Должно быть, пока я был без сознания, она немного поговорила с ним об этом». мы что? Что такое?» Внезапно оказавший в центре внимания, Сэмпай сделал встревоженное лицо, слегка склонив голову. «Теперь нам хотелось бы услышать про этот инцидент. Нанохоши-сан, отсюда давайте вернемся к людскому языку». «Поняла». Фит Сэмпай сел рядом со мной. Нанохоши развернулась к нам.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 Я догадался, каким будет ответ еще на полпути. Тот факт, что магия призывает телепортации действительно похоже. И то, что на Нахоши похоже, кто-то призвал. Неважно, каким бы идиотом я бы не был, если собрать все это вместе, даже мне стало понятно. Ну или скорее, я ощутил немало облегчения от того, что это не я послужил причиной. Но Фит-сэмпай это все же не волновало. «Это была ты?» Он закричал это громко, во весь голос, чего никогда раньше не слышал, и развернулся к Нахоши, протянув к ней руку. «Что?» Нанахоши подняла руку, на которой нацепила кольца. Одно из колец засветилось, и магия Фит-сенпай не сработала. «Что это за кольцо такое?» «Я, мы... Сколько вы думаете, мы страдали из-за этой катастрофы? Отец, мать, это все твоя вина!» В тот же миг поняв, что магия не срабатывает, Фит-сенпай яростно прыгнул в сторону Нанахоши. Однако засветилось второе кольцо, и кулак фица был остановлен, как будто врезавшись во что-то в воздухе. «Так эти кольца — это магические предметы, да?» «Эй, Рудеус грейрат хватит смотреть и помоги мне уже!» Раздался нетерпеливый возглас на нахоше. Фит-сэмпай тяжело дышал, но все равно яростно пытался пробить эту невидимую преграду. Я перехватил его за руки. фиц сэмпай прошу, успокойтесь! Как я могу успокоиться?» Это она была всему причиной, она сама об этом сказала. «Как ты сам можешь оставаться таким спокойным? Ты ведь тоже пережила из-за этого столько неприятностей!» фитц был взбудоражен так сильно, как я никогда еще прежде не видел. Обычно он очень скромен и спокоен, но похоже он потерял в той катастрофе маны кого-то действительно очень для него важного. За прошедшие с тех пор 5 лет он похоже смирился с этим до некоторой степени, однако когда виновница оказалась прямо у него перед глазами, вполне естественно, что он никак не мог оставаться спокойным. Однако, согласно рассказу, что я услышал, это ведь не на нахоши вызвало его. И думаю, я присутствовал в моменте, когда ее телепортировала. Другими словами, можно сказать, что я тоже против воли втянули в это. А, теперь понял. Мы же говорили об этом на японском. Другими словами, Фит ничего этого не знает. Так что ничего странного в том, что он ошибся. Прошу прощения за это. Объяснение было явно недостаточным. Не похоже, что она стала причиной, потому что хотела этого. Другими словами, она тоже жертва. Тоже жертва? Это...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 Полагаю, она на Хоше одела кольца, потому что рассматривала возможность, что я могу вот так же яростно напасть на нее. Она неожиданно упряма. Тем не менее, похоже, это весьма полезные колечки. Не удивлюсь, если она специально разработала их для самозащиты. Я тоже хочу себе хотя бы одно такое. В любом случае, что касается самого инцидента, я и сама многого не понимаю. Да, похоже, меня вызвали в этом событии. Но кто или с какой целью, или почему случилась катастрофа, это все, похоже, никто не знает.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 Пусть не знаю, однако у меня есть неплохие перспективы в моих исследованиях. Значит ли это, что можно будет раскрыть правду, стоящую за катастрофой маны, если вы продвинетесь в своих исследованиях? По крайней мере, я смогу подвести теоретическую базу под произошедшее. А она и не собирается утверждать, что раскроет все тайны, да? Впрочем, так это звучит куда более правдоподобно. И по этой причине я нуждаюсь в большом количестве магической силы. Ясно, так я буду для тебя чем-то вроде буксира. Буксира? Фу-фу, полагаю, можно и так сказать. Фит-сэмпай слушал наш разговор. Не удивлюсь, если он все еще сомневается в Нанахоше. ну я постараюсь позже постепенно ему все объяснить. В любом случае, я и предположить не мог, что всегда такой мягкий фит может настолько выйти из себя. Он уже упоминал о пропавшем знакомом, который недавно нашелся, но... Ясно, похоже, его отец и мать тоже погибли в том инциденте. Похоже, не лишним будет еще раз как следует все это обсудить, когда все немного успокоится. «Я понял, на нахоши сан. Предлагаю закончить до сегодня. Я хочу сам во всем этом немного разобраться. Но мы обязательно еще зайдем и зададим новые вопросы. Предлагаю пока отложить обсуждение подробностей и того, с чем именно вам нужно помочь. Поняла, так и поступим». Мы обвинялись на прощание парочкой коротких фраз, и я в сопровождении Фит Сэмпай покинул это место.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 Хотя бы это ее вечная молодость. Возможно, к ней прилагается бессмертие. Она не слишком распространялась о своих проблемах, но... Мне это все же не слишком нравится. Честно говоря, есть пару вещей, которые мне в ней не нравится но все же я ей верю. Ясно, так она тебе не нравится. Да, тогда все нормально. Фит-сэмпа улыбнулся немного горькой улыбкой. Интересно, если бы сейчас сказал, что полностью доверяю она на нахоши, то наверняка получил бы предостережение в духе...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 Фит почему-то сильно разволновался, но одновременно он, похоже, наконец-то расслабился. В любом случае, так начались наши снанохоши на рабочие отношения. Есть еще столько всего, о чем я хочу ее расспросить, но пока нет причин быть слишком нетерпеливым. Все нормально, если я просто буду узнавать обо всем шаг за шагом.